«Тоже он!» «Из дому я вышла, но паспорт с собой не взяла». «А почему надо паспорт? Вы что, не верите мне?» «Верю», — отвечала я, не желая обидеть его другим ответом. «Тогда в чем дело?» Я молчала. Серебряков не помогал, ждал. И в очередной раз бил без промаха. «Ну что ж, не очень, значит, хотите видеть отца». Горячка душевного разброда толкала к у с т а р н о й логике. Слышала ли я, чтобы кому-то давали свидание? Нет. А если Серебряков может устроить тайное свидание, зачем тогда ему паспорт? И тут же контрольный виток. А вдруг? Такой ход мысли, уловка и оправдание собственной бесхарактерности, трусости. Вдруг я вправду могла увидеть отца,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 Дейч Ричмонд протянул руку, а у меня все сжалось внутри и стало почти дурно. Знакомство с иностранцем в 1938 году, тогда когда переписка с рижскими родственниками инкриминировалась как связь заграницей. «Тамара Владиславовна, я хорошо знаю, как вы бьетесь, как трудно вам живется. Дейча надо обучить русскому языку. Он хорошо заплатит, а деньги вам пригодятся, договорились?» Дейч улыбался, будто только догадываясь, о чем идет речь. «Я чувствовала, что разыгрывается инсценировка, и содержание ее не чисто, но опять же кем разыгрывается?»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 «При мысли о следующем возможном звонке я вся сжималась. Надо кому-то рассказать, чтоб помогли, но кому, кому?» Мои друзья знали о Серебрякове как о странном папином друге, но ни один из них не смог ответить на вопрос, кто он. Тема папиного ареста все-таки отчеркивала меня ото всех и всего». «Я решилась. Авторитетом для меня являлся бывший комсорг по школе Давид Самуилович Х. а С чувством неуверенности в том, что поступаю правильно, я все-таки решила сделать его своим доверенным лицом». Давид Самуилович откликнулся, велел соглашаться на встречу, но непременно до этого позвонить ему. Очередной звонок с безотлагательным делом не заставил себя ждать. Я успела дозвониться до Давида Самуиловича. Он сказал «бегу» и действительно подоспел к моменту встречи. На этот раз Серебряков пригласил в кино. Подъехали мы к кинотеатру «Баррикады», когда сеанс уже начался. Серебряков склонился к окошечку кассы и... «Мне показалось, что я уловила жест, о котором слышала. Работники НКВД отворачивают лацканы, когда нужна зеленая улица. Шла картина «Комсомольск». Героиня актрисы Макаровой ловила на амуре шпиона».